Глава тридцатая. Ребус в отбросах. В стихотворении «Маленькие старушки» поэт следует за этими разваленными, калеками, жалкими с горбатую спиною, ковыляющими по кривым извилинам столицы. Меж амнибусами, средь шума темноты, ползете вы к груди, как мощи прижимая, суммы, где ребусы нашиты и цветы, и ветер вас знабит, лохмотья продувая. Меня давно занимали эти ребусы. Бодлер догадывался, что они у девять читателей. В 1859 году он послал Виктору Гюго рукопись "Цветов зла", И в примечании, не воспроизведённом в издании 1861 года, пояснял, что нечто подобное можно видеть на гравюрах, публиковавшихся во времена директории, в дамском модном журнале Пьера де ля Мезанжера. В феврале 1759 года друг Бодлера, Пулема Лосси, прислал ему ванфлёр номер этого журнала. В 1797 году в моде были сумочки для рукоделия и ретикюли. или редикюли, разукрашенные девизами и ребусами. Таким образом, за вышитыми ребусами маленьких старушек могли стоять реалии или, во всяком случае, картинки, выкопанные в старых журналах. Я знал об этом, но что-то меня настораживало. Если Бодлеру казалось, что он должен в примечании объясниться, значит, и его что-то смущало. И вот в номере «Фигаро» от 1837 года мне случайно попалась анонимная статья, на самом деле она принадлежала Теофилю Готье, непогрешимому адресату цветов зла, а заглавленная «Комнаты художника». Комната художника должна быть завалена пакостью, наподобие старинной руины. Она подбирает чужой хлам, подчас притягивает его издалека и делает из него милейшие украшения. Там и сам раскиданы черепки, диковинные домашние утварь, рухлять ветaш отбросы сваленные у каменной тумбы, лоскут дамаста, корнета-пистон, ржавый тесак, да побольше всякой падали. Это произведёт наилучшее впечатление. Можно подумать, будто речь идёт о комнате Бодлера в отеле Пемодан на острове Сен-Луи, во времена его богемной юности. Готье писал украшения и отбросы ещё в старой орфографии, без буквы Т. Огнеммо, Rebus, и говорил об отбросах, сваленных у каменной тумбы, всё той же тумбы трепичника. А может и сумочки этих старушек были подобраны возле такой тумбы? Готье тоже был неравнодушен к сопоставлению грязи и золота, короны и отбросов, что заметно, например, в описании барочной суеты-сует. одной из двух картин Вальдес-Леаля. Это стихотворение в 1845 году было включено в сборник «Эспания», и Бодлер им восхищался. Одна из этих чаш нагружена гербами, коронами царей, тиарами, венцами, другая же полна отбросов, черепков. Уравновешены они с покон веков. «Робю» и «Ребюс». В словаре эти два слова следуют друг за другом. Они не давали мне покоя и тревожной амофонии, и возможной равнозначностью. Тем более, что никогда не знаешь, надо ли произносить «эс» в слове «рубюс», или оставить его немым, как в слове «ананон». Не лучше ли, не правильнее ли говорить «рубю» как «зебю»? Во всяком случае, в единственном числе, как в некоторых регионах, даже если слово образовано от латинского аблатива. Так или иначе... В маленьких старушках Ribius рифмуется с Omnibius. Бодлеру хочется ввести в лирическую поэзию неологизм, который в свою очередь образован от слова в дательном падеже, но я не думаю, что кто-то когда-либо произносил Omnibiu, даже у герцегине германской, где снобизм велел гасить концевые согласные. Мои колебания заставили меня заглянуть в универсальный словарь французского языка Пьера Клода Виктора Буаста. из 1823 года, отредактированной в 1834 году знаменитым литературным трепичником Шарлем Нудье. Я обнаружил следующее. Рэбус. Игра слов, двусмысленные намёки, каламбуры, подмена слов изображениями предметов с помощью неоднозначностей, в переносном смысле просторечна, дурме шутки. Мэтле рэбус о робу. Бросайте ребус в отбросы. Rambu. Существительное мужского рода. От глагольное существительное от rabutē, то, что было отвергнуто, отбраковано. В это издание входит и словарь рифм. Он предлагает рифмовать rabius omnibus. Итак, rabius это каламбур, дурная шутка, и существовал каламбур, отправляющий ребус в отбросы. Несомненно, под ребусом просматриваются отбросы, и маленькие старушки либо сами были тряпичницами, либо нашли свои вышитые сумочки среди отбросов.